Глава 16. Акс В трех измерениях от Себастьяна Акс на всех парах летел к ближайшему спутнику планеты Си. Его навигатор четко показывал местонахождение маленькой планеты спутника и самый безопасный путь к нему. Динозавр не мог лететь прямиком на Си, так как расстояние до нее было немалое, а циклопус нуждался в дозаправке, и практически разваливался на части. Стоило Аксу порадоваться скорой и беспрепятственной дороге к спутнику, как новой неожиданной проблемой вдруг стало приземление. В разбитом корабле динозавра отказала система автоматического приземления, передняя часть корпуса была практически полностью разрушена, стекло гигантского иллюминатора сплошь покрывали трещины – а двигатель работал из последних сил. Поэтому Аксу пришлось изрядно помучиться, чтобы выровнять курс и найти место для посадки. Петляя между холмами, динозавр сосредоточенно осматривался по сторонам. Ему было не по себе. Все три спутника планеты Си, обитаемы разными народами, умнейшие из которых приглашаются в научный центр космической системы для службы в Союзе ученых. Аксу ничего не оставалось, как только надеяться на то, что обитатели этого конкретного спутника отнесутся с пониманием к его проблеме и помогут починить корабль. До приземления оставались считанные секунды, как вдруг послышался звук, от которого его сердце упало – то звучали выстрелы. Выстрелы в его сторону. На мгновение наш герой растерялся и отпустил руль управления. Циклопус резко начал терять высоту. И выстрелы тут же прекратились. Акс быстро наладил управление, и корабль не без проблем опустился на ровную поверхность поляны, покрытой дымкой розовых облаков. Шасси было повреждено, так что при посадке его передняя часть и вовсе отвалилась. Велоцираптор вылез из циклопуса. Снаружи было просто сказочно. Розовые облака расстилались у лап динозавра, а свет исходил из самой земли. Вокруг летали блестящие существа, похожие на медуз, а растения почему-то были подвешены в воздухе и росли вверх корнями. Все это было так странно и необычно для жителя такого простого и понятного Дамнума, что Акс простоял несколько минут, зачарованно рассматривая все эти чудеса и напрочь забыв об опасности. Из транса его вывел отдаленный звук новой очереди выстрелов. Он поднял глаза к небу и заметил маленький, похожий на летающий диск дрон, поворачивающийся от огневых атак с земли. Акса тревожил это неопределенное положение. С одной стороны, его циклопусу срочно нужен был ремонт, с другой, планета оказалась вовсе не таким уж безопасным местом, как он думал. Хотя справедливости ради, стоит упомянуть, наш герой не был уверен в том, что те выстрелы угрожали именно его кораблю, ведь ни единого повреждения от оружия в корпусе он не нашел. «Ладно, была не была. Проверим, что там происходит. Другого выхода нет», — подумал про себя Акс и, надев рюкзак, направился в сторону густого перевернутого леса, отделявшего динозавра от места боевых действий. Утренний зной повис в воздухе, легкий ветерок лишь касался корней деревьев, а розовые облака все кружились по земле, уплывая далеко за горизонт.